ведь там подают изумительные паштеты из гусиной печенки и белый хлеб с зеленым сыром. Если в доме Греца наступают кому-нибудь на ногу или опрокидывают бокал с вином, там не говорят «извинить, пожалуйста» или «пардон», там говорят «сорри». Какая теплая трава у обочины дороги! Какие у Йозефа ароматные сигареты! С тех пор, как я узнала, что аббатство взорвал отец, Я с таким же аппетитом уплетаю монастырский хлеб и мед. Как красив Деклинген в лучах заходящего солнца. Нам надо поторапливаться, ведь на переодевание понадобится минимум полчаса. Глава одиннадцатая Подойдите ближе, генерал. — Не стесняйтесь. Новичков первым делом представляют мне ведь я прожила в этом распрекрасном доме дольше всех. Вы что, хотите проткнуть своей тростью весь земной шар? Земля-то чем виноват? И почему, завидя какую-нибудь стену, часовню или теплицу, вы долго качаете головой и бормочете себе под нос сектор обстрела? Впрочем, это звучит красиво. Сектор обстрела означает зеленую улицу для пуль и снарядов. — Как вас зовут? — Отто. — Керстерс. — Я не терплю фамильярность. Не к чему представляться друг другу. К тому же имя Отто уже занято. Надеюсь, вы разрешите звать вас просто сектор обстрела? — Достаточно взглянуть на вас, услышать ваш голос, ощутить ваше дыхание, чтобы понять... Вы не только приняли причастие буйвола, вы питались только им и больше ничем. В этом случае вы придерживались строгой диет. Ну, а теперь, новичок, ответьте, какого вы вероисповедания? Католического? Так я и знала. Меня бы очень удивило, если бы дело обстояло иначе. Значит, вы умеете прислуживать в церкви. Ну, конечно же... Ведь вас воспитал католический паттер. Извините меня за то, что я смеюсь. Вот уже три недели как мы ищем нового церковного служку. Баллаша они признали здоровым и выписали. Может, вы согласитесь помочь нам хотя бы немножко? Ты ведь тихий, а не буйно помешанный. И твое сумасшествие сводится к одному единственному пунктику... Во всех случаях жизни, когда надо и когда не надо, ты бормочешь сектор обстрела. Ты наверняка сумеешь перекладывать требник с правой стороны алтаря на левую и с левой на правую. Наверняка сможешь преклонять колено перед дорохранительницей правда? Здоровье у тебя отличное. Все люди твоей профессии здоровые. Так что ты сумеешь, бия себя в грудь кулаками, произносить слова «Меа кулпа, меа кулпа, меа максима кулпа» и еще «Кирия Элейсон». Господи помилуй, вот видишь, следующий генерал, обученный католическим паттером, еще может пригодиться. Кирия Элейсон греческая, Господи, помилы» — Слова одной из начальных молитв молитв покаянного чина католической литургии. Я предложу священнику нашей лечебницы сделать вас своим новым служкой. Ты согласен, не так ли? Спасибо. Сразу виден настоящий кавалер. Нет, вот сюда, пожалуйста. Свернем к теплице. Я хочу показать вам кое-что, имеющее прямое касательство к вашей профессии. И, пожалуйста, обойдемся без ухаживаний. Мы не на уроке танцев. Забудьте это. Мне уже 71 год, а вам 73. Не целуйте мне ручку. Я не желаю заводить здесь стариковский флирт. Эту чепуху надо бросить. Смотри, что ты видишь?» «За этим зеленоватым стеклом». «Правильно. Здесь помещается арсенал нашего доброго старшего садовника. Он стреляет из этих ружей в зайцев и куропаток, в вороны косуль, ведь наш садовник — страстный охотник. Я уж давно заприметила у него один очень красивый и удобный черный пистолет».